Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по комнатам и вскоре увидел и Марию Александну, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с одушевлением говорящую с одной из особ четвертого класса. Кругом нее теснилось несколько преподавших к покровительству дам, и Мария Александна, по-видимому, была необыкновенно любезна со всеми. Мозгляков...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 и о сведениясь о его здоровье, хотя Мозгликов и понятия не имел об этом князе, она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах и через минуту совершенно забыла стоявшего перед ней Павла Александрович. Саркастической улыбкой и со шляпой в руках Мозгликов вортился в большую залу.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 следя своими взглядами за ним но увы все фокусы его все необыкновенные позы разочарованный вид и прочее и прочее всё пропало даром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 И мызгликов с наслаждением выпросил её себе. Он даже освежился душой, выехав из города. На бесконечном пустынном пространстве лежал снег, ослепительной пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернели леса. Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел Александрович задумался, потом замечтался.